Глава 20. Мия знала, что попала в большие неприятности, когда открыла дверь гаража, и Мэм накричала на неё. Но её ещё не наказали, поэтому она отогнала плохое предчувствие и подумала о том, что у них с Джейкобом появился новый секрет. Мысли об этом заставили её радостно улыбнуться. Несколько дней назад, после того, как её уложили спать, он спустился в подвал, тихонько постучал в дверь открыла её и вошёл в её комнату. Она знала, что это Джейкоб, ещё до того, как увидела его, потому что только он когда-либо стучался к ней. Мия села на кровати и прищурилась, когда он включил свет. Джейкоб. Извини, сказал он, указывая на лампочку. Я тебя разбудил. Она покачала головой. Нет. Даже если бы Мия спала, она не была бы против. Визиты Джейкоба сильно скрашивали её будни. Он приходил нечасто, но когда это случалось, он приносил с собой подарки. Обычно книги или снеки. В прошлый раз это была книга с филвордами, совершенно новая. Ещё он подарил ей её собственную ручку, чтобы она обводила слова. Джейкоб объяснил ей, что на таких книгах можно писать. Каждый раз, когда Джейкоб делал ей подарок, Он предупреждал её, чтобы она не говорила об этом его маме. Если Мэм узнает, говорил он, мало не покажется. Мия не до конца понимала, что это значит. Но она знала Мэм достаточно хорошо, чтобы понимать, что будет очень плохо. "Эй, малявка", сказал он той ночью, несколько дней назад. "Хочешь сделать что-то по-настоящему классное?" Он поднял целлофановый пакет. Мия нетерпеливо кивнула. И он присел на край её кровати. Я собираюсь попросить тебя кое о чём. И это будет звучать немного странно, но я думаю, что это хорошая идея. Я всё тебе объясню, а потом ты решишь, хочешь ли этого, хорошо? Хорошо. Ей нравилось, что он предоставил ей выбор. Но она знала, что если Джейкоб говорит, что идея хорошая, то скорее всего, так оно и есть. Видишь это? Он вытащил из сумки коробку. Я купила это специально для тебя и уже прочитал инструкцию. Это особый тест. Он открыл коробку и вытащил из неё какой-то пластиковый предмет. Это ёмкость. В неё нужно будет поплевать. Как только она заполнится, я отправлю её в специальное место. Там на слюне проведут анализы, во время которых будут исследовать кое-что под названием ДНК. Анализы позволят узнать всё о человеке. который плевал в ёмкость. Я надеюсь, что если ты сделаешь это, мы сможем узнать больше о том, откуда ты и есть ли другие люди, связанные с тобой. Она была озадачена. Люди, связанные со мной? Что это значит, Джейкоб? Казалось, он не отвечал целую вечность, а потом он сказал: Сомневаюсь, что твои мама и папа живы, но у тебя могут быть другие родственники: тёти, дяди, или даже двоюродные братья. Может быть, даже бабушки и дедушки. Этот анализ поможет это узнать. Из телевизоров и книг Мия знала, что у людей есть родственники, но она не думала, что у неё они тоже могут быть. Ты правда так думаешь, Джейкоб? У меня может быть бабушка? Бабушки из телевизоров всегда такие милые. Это возможно. Но послушай, Мия, Тест может ничего не показать. Так что я не хочу обнадёживать тебя, поняла? Мы просто сделаем это, чтобы узнать всё, что сможем, понимаешь? Понимаю. Если ничего не выйдет, я не хочу, чтобы ты плакала. У тебя ведь всё ещё есть мы, да? Так что не похоже, что ты что-то потеряешь. Она кивнула. Хорошо. У тебя есть вопросы? Как с помощью моей слюны можно будет узнать о других людях? Она хотела, чтобы это было правдой, но всё казалось какой-то бессмыслицей. Джейкоб покачал головой. Это очень сложно. Просто поверь мне, это работает. Ты мне доверяешь? Я тебе доверяю. Ты ведь знаешь, что я не буду тебя обманывать, да? Знаю. Так ты хочешь это сделать? Да. Нетерпеливо сказала она. Не говори ничего маме и папе, поняла? Если мама узнает, она меня убьёт. Ты ведь этого не хочешь, да? Я ничего не скажу, заверила она его. Плевать в трубку было нелегко, но Джейкоб был с ней терпелив. Он говорил ей, чтобы она не торопилась. Главное, сказал он, позволить слюне на некоторое время скопиться во рту и только потом плевать. В какой-то момент у неё пересохло во рту. и он позволил ей сделать перерыв. Мия не была уверена, что слюны когда-нибудь станет достаточно, но через несколько минут всё снова было в порядке. Когда слюна достигла линии на пластиковой ёмкости, Джейка подобрительно ткнул девочку кулаком в плечо. Она наблюдала, как он снял широкую часть с верхней части ёмкости, а затем завинтил колпачок и запечатал её. «Похоже на пробирку», — сказала она. Джейка подивлённо посмотрел на неё. Откуда ты знаешь, что такое пробирка? Мия пожала плечами. Просто знаю. Какая ты умная. Ей нравилось, когда Джейкаб говорил такие приятные вещи. Она смотрела, как он набирает пробирку в прозрачный целлофановый пакет, вытаскивает полоску синего пластика с верхней части, а затем плотно закрывает его. Закончив, он положил всё в коробку и плотно запечатал. Вот и всё. сказал он. Я отправлю её по почте, и через несколько недель мы получим результаты. Результаты? Отчёт, в котором будет говориться о твоих родственниках. Он тоже придёт по почте. А нет, я смогу посмотреть его в интернете. Мия кивнула. Она знала, что такое интернет. Джейкоп и его родители всегда смотрели на свои телефоны или другие экраны, но ей этого делать не разрешалось. Они могли узнать в интернете всё, что угодно. Какая будет погода? Во сколько начнётся футбольный матч? Как долго нужно запекать курицу? В интернете можно было найти ответ на любой вопрос. Иногда, когда никого не было рядом, Джейкоб позволял ей смотреть. Однажды даже сфотографировал её. Но телефон всегда был у него в руках. Может быть, когда-нибудь она тоже сможет так. А потом ты расскажешь мне, что будет в отчёте? Поверь, малявка, когда он придёт, ты узнаешь об этом первой.